Утром следующего дня он, заказав такси, выехал в одно из предместий Мехико, где ему заранее был заказан разговор с Марио Трентини. В пакете, который по расчётам Роджера уже должны были доставить в ФБР, лежало подробное описание всего, что произошло с Роджером за последние несколько дней. Он приехал в уже приготовленную квартиру, откуда ровно в 3 часа он должен был позвонить Трентини. Напряжённое ожидание длилось недолго. В 3 часа 2 минуты набрал известный ему номер и сразу попал на другом конце сняли трубку. "Говорит Трентини", раздался знакомый голос. "Это я, Роджер. Спасибо, что поверили мне", обратился он. "Роджер", услышал он, как обрадовался Трентини. "Неужели вы живы?" «Я думал, чья-то глупая шутка, неужели все это правда?»